Отец и сын. Рауль ехал по хорошо ему известной, милой по воспоминаниям дороги, которая вела из Блуа к дому графа Делафер. Читатель уволит нас от описания этого дома. Он бывал уже там вместе с нами в прежние времена и знает его. Только со времени последнего нашего путешествия туда стены посерели, Кирпичи приобрели зеленоватый оттенок старой меди, а деревья разрослись. Рауль издали увидел остроконечную крышу, две маленькие башенки, голубятню между вязами и голубей, непрерывно летавших вокруг кирпичного конуса, никогда его не покидая, как не покидают приятные воспоминания, безмятежную душу. Уже больше года Рауль не видел отца. Все это время он находился у принца Конде. Принц Конде был одним из главарей фронды. осаду Парижа он вынудил двор удалиться из Парижа, а Мазарине дважды бежать из Франции. Примечание редакции. Действительно, после волнений фронды, первый период которых мы постарались изобразить в предыдущей части этой трилогии, Луи де Конде примирился с двором искренно, публично и торжественно. За все время распри между принцем Конде и королем, принц, полюбивший Виконта, тщетно делал ему предложение, соблазнительное для молодого человека. Граф де ла Фер, верный принципам чести и преданности королю, когда-то преподанным им сыну в усыпальнице Сендени, постоянно отказывал принцу от имени сына. Более того... Не присоединившись к принцу Конде во время мятежа, Виконт примкнул к Тюренну, который сражался на стороне короля. Тюрен, Виконт, Генрих де ла Турш, Доверн, 1611-1675, маршал Франции, считался лучшим полководцем своего времени. Во время фронды Тюрен сначала действовал вместе с Конде против правительства, но в 1652 году выступил на стороне короля против Конде и разбил его. Примечание редакции. Затем, когда Тюрен в свою очередь охладел королю, Виконт расстался и с Тюренным, как прежде с принцем. Благодаря такой неизменной линии поведения и тому, что Конде и Тюрен одерживали победы, только сражаясь под знаменами короля, в послужном списке Рауля при всей его молодости значилось десять побед и ни одного поражения, задевающего его честь и совесть. Рауль по желанию отца стойко и покорно служил Людовику XIV несмотря на почти неизбежные в то время колебания и переходы из одного лагеря в другой. Принц Конде, попав в милость, воспользовался дарованной ему амнистией, чтобы возвратить себе многое, и в том числе Рауля. Граф Делефер, следуя, как всегда, велению здравого смысла, тотчас же отправил Рауля к принцу. Прошел год со времени последнего свидания сына с отцом, письма смягчали, но не излечивали его грусти. Мы видели, что Рауль оставил в Блуа и другую любовь, кроме сыновней. Но отдадим ему справедливость. Если б не случай, и не Ора Монтале, эти два демона-соблазнителя, Рауль, исполнив поручение, поскакал бы прямо к отцу. Но, наверное, оглядывался бы, но не остановился, если бы даже сама Луиза простирала к нему руки. В первую половину пути Рауль предавался сожалениям о прошлом, с которым пришлось так быстро расстаться, проще говоря, о своей возлюбленной. Во время второй половины пути он думал о друге, к которому нетерпеливо стремился. Рауль увидел, что ворота в сад отворены, и пустил лошадь по аллее, не обращая внимание на угрожающие жесты старика в лиловой вязаной куртке и в большой шапке из вытертого бархта. Старик, половший руками грядку карликовых роз и маргариток, пришел в негодование, видя, что лошадь скачет по расчищенным и посыпанным песком аллеям. Он решился даже произнести громкое «Эй!», заставившее Виконта обернуться. Тогда картина переменилась. Узнав Рауля, старик вскочил и побежал к дому с ворчанием, которое служило у него выражением крайнего восторга. Рауль, доехав до конюшен, отдал лошадь мальчику и взбежал по лестнице с быстротой, которая порадовала бы его отца. Он прошел в переднюю, столовую и гостиную, никого не встретив. Наконец, дойдя до кабинета графа Далефер, он нетерпеливо постучал в дверь и вошел, не дождавшись даже ответа войдите, произнесенного строгим, но приятным голосом. Граф сидел за столом, заваленным книгами и бумагами.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 Таан прямой и гибкий, рука безукоризненной формы, но худая. Таков был знаменитый вельможа, которого многие современники превозносили под именем Атоса. Он перечитывал, внося поправки, тетрадь, написанную его рукою. Рауль обнял отца за шею, за плечи, как пришлось, и поцеловал его так нежно, так быстро, что граф не успел не уклониться,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 Задумчиво прошептал, вырос.